«Мать, я не сплю уже полгода, с тех пор, как все поняла. Не помогает даже снотворная. Как она может? Ну как? Когда все так хорошо, когда ей так повезло, когда тысячи женщин отдали бы все на свете, чтобы было так, как у нее? Любовь? Да помилуйте, какая любовь! Страсть? Ну, наверное, бывает. Только крушить свою жизнь... Подставлять под угрозу жизни детей свою стабильность и благополучие? Свой покой? Нет. Так может поступить только идиотка, законченная дура, безголовая курица. И в кого она? Не понимаю. Чтобы вот так пустить свою жизнь под откос? Нет, я, конечно, не знаю, что этой дуры в башке, могу только догадываться». Смотрю на нее, все трясется, руки трясутся, глаза сумасшедшие, телефон постоянно на виду перед носом, из рук его не выпускает, даже ванную берет с собой. В туалет, кстати, тоже совсем сбрендила. Если приходит СМС, тут же прячется. Вцепится в телефон и поплыла. Глаза стекленеют, отпишет и улыбается. Как придурочная, ей-богу. Ходит с дурацкой улыбкой весь вечер, как сам намбула, на углы натыкается. То суп пересолит, то мясо сгорит. Зять приходит и смотрит на неё с недоумением, а она, ой, прости, целый день болит голова. В кладовке накопилась огромная стопка неглаженного белья. В холодильнике чёрте что. Засохшие корки, колбаса с плесенью, прокисший компот. Бедный зять, бедные дети. Ей на них, по-моему, наплевать. Живым мы близко, два квартала пешком. Я прихожу часто, раза три в неделю когда зять уезжает в командировки. А это бывает довольно часто. Все ей в пандан. Его командировки — мои приходы. Только и слышу. «Мам, свари супчик! Мам, прокрути котлетки! Мам, забери детей из сада!» Хамить стала? Вот уж совсем новости. Всегда ведь была смирной и тихой. Всегда. А тут приходит домой, кивнет молча. Сядет есть и снова молчит. Говоряет котлету, а взгляд мимо, мимо тарелки, мимо меня, насквозь смотрит в стену, меня словно нет. Встанет, тарелку за собой не уберет и молча в комнату. Захожу, лежит одетая поверх одеяла и взгляд в потолок. «Чего недоело?» — спрашиваю. «Отстань!» Вот и весь разговор. «Мама, не доставай! Мама, отстань! Мама, я хочу помолчать!» Я сначала не понимала. «Может, ты заболела, Лиля? Может, неприятности на работе? Может, Сергеем что-то не так?» Молчит. Потом еле-еле прошелестит в ответ. всё нормально, мама, все хорошо». Я и вправду подумала, может, болезнь какая-нибудь ужасная. Она узнала, а нам боится сказать. Жалеет и похудела здорово. Бледная вечно, глаза ненормальные и блестят. А потом поняла, все поняла. Дело швах. Влюбилась моя дура и крышу снесло. «Господи, что же будет?» Что она еще придумает, эта малахольная? Что ей в голову взбредет? А если... Да не дай бог, тьфу-тьфу. У таких, как она, уж если заклинит, жди беды. Она ведь и не встречалась ни с кем толком. Так, в институте сходила пару раз с мальчиком в кино. Потом еще на даче с сыном соседей. Ну, это вообще детский лепет. Было им тогда по 14 лет. А тут Сережа. Мы, конечно, обрадовались. Такой парень, с такими перспективами и с собой хорошая семья приличная, и настроен серьезно на брак, на семью. Такого днем с огнем не сыскать. А он вокруг нашей дурочки круги нарезает. Мы-то с отцом понимаем, нельзя упускать, ни в коем случае. Такое бывает раз в жизни. Сейчас все норовят пожить гражданским браком, да и вообще острый дефицит хороших мужиков, да и вообще любых. И тогда я решила... Уж в этом я Риле помогать точно не буду, еще не хватало. Выручать ее с детьми, чтобы она свободу обрела, разбежалась. «Мама, сделай то, сделай это. Мне не нетрудно, для любимых внуков особенно, но потакать ей я не стану, чтобы она совсем с катушек съехала. Вот и рвись сама между детьми, мужем и этим твоим. Я тебе в этом деле не помощница. Может, так скорее все и закончится?» если я ее не стану страховать. И нечего обижаться, была бы поумней, поняла бы, что все во имя ее же блага, ее счастья и ее семьи. Сестрица моя Наташка, вот уж пример. От мужа ушла, не хочу больше терпеть. Как я ее уговаривала. Семья — главная, основа всего. Дочь у тебя, пороскинь мозгами. Квартира какая, на причистенке, набита, как шкатулка добром. Родители мужа, известные люди, архитекторы. Когда Наташка собралась от него уходить, смеялась. «Да я еще сто раз замуж выйду, не беспокойся!» «И что? Вышла? Есть какой-то мужичок на работе, женатый. И что?» «Праздники с семьей, в отпуск с семьей, а к ней украдкой на пару часов, обнимает и на часы смотрит». «А Наташка, между прочим, настоящая красотка, глаз не оторвать!» «Хотя при здесь красота?» Чтобы семью сохранить, нужны мозги, мозги и терпение. Вот основа всего. Да, он поддавал. Ну и что? Мог поскандалить. Но ведь не бил, добро из дома не выносил. Нет, и все. Как рогом уперлась, и никакие уговоры не помогли. Надоело, говорит, скандалы и пьянки. Обрыдло. И дочка растет в этом кошмаре. Что будет с Машиной психикой? Что будет с психикой? А то, что дочки нечего жрать, а то, что сидит с чужой дремучей бабкой, а то, что кроссовки ее по десятому разу латает, это как, хорошо?» «Зато, — говорит, — спокойно, сплю по ночам, а не жду, когда вломится в спальню и скандалить начнет, да еще и пьяный полезет. Тебе хорошо, твой муж ни разу пьяным в дом не пришел, и ты меня не суди, поняла?» «Ну и черт с тобой, бейся, как рыба об лед!» «Да, мне хорошо!» Мой муж доскотского состояния ни разу не напивался. Зарплату все отдавал, это так. Ни разу меня не оскорбил и не обозвал. Все правильно. А то, как мне хорошо, никто не узнает. Никто.